Глава тринадцатая Олесио вошёл в детскую и увидел, что Миранда готовится прочесть сказку Доминика. «Я сделаю это сам», — сказал Олесио. «Возвращайтесь через пятнадцать минут». Оставшись наедине с племянником, он усадил его себе на колени и открыл книгу. Доминика тут же выхватил книгу у него из рук и засунул её край себе в рот. Олесио рассмеялся, хотя ему было не до веселья. Его терзало отчаяние. Он скоро уедет с Бет на вечеринку в мастерскую. Сегодня последний раз, когда он почитает любимую книгу своему племяннику. Доминика сунул книгу в лицо Олесио. «Ни!» «Что? Ни!» Олесио смотрел в ярко-голубые глаза мальчика, такие же, как у его покойного брата, и хотел плакать. «Книга?» — спросил он. Доминика просиял, привстал и чмокнул Олесио в щеку. Эмоции Олеся были настолько сильными, что он не сразу понял, как крепко обнимает Доминика и целует его нежную головку, покрытую мягкими, пушистыми, светлыми волосами. Он любит этого малыша. Как только Олеся ослабил хватку, Доминика, хихикая, стал целовать его лицо. С болью в душе Олеся понял, что Бет была права. «Мальчику нужны не только вещи, а прежде всего любовь». Понимание этого только усилило намерение Олесио. «Ты уверен, что я хорошо выгляжу?» — с тревогой спросила Бет. Она задала этот вопрос уже в третий раз за несколько минут. Олесио поставил на пол ботинок, который собирался надеть, подошёл к Бет и обнял её щёки ладонями. «Послушай меня», — тихо сказал он. Ты выглядишь прекрасно. Твое платье идеально. Твоя прическа идеальна. Ее шоколадно-карие глаза сверкнули. Она слегка улыбнулась. По правде говоря, это выглядело потрясающе. Длинное белое платье с открытыми плечами и вышивкой темно-красными розами на подоле было консервативным, сексуальным и утонченным. Она провела полдень в салоне красоты, и теперь ее блестящие волосы падали волнами на её обнажённые плечи. Она накрасила губы тёмно-красной помадой, а ногти лаком того же оттенка. К платью Бет надела туфли нюдового оттенка с золотыми каблуками-шпильками. Не желая размазывать ей помаду, он не стал целовать Бет в губы, а потёрся носом и её нос. «Иди и пожелай спокойной ночи Доминика». Как только за ней захлопнулась дверь, он закрыл глаза. Глубоко вздохнул и тяжело сглотнул, чтобы избавиться от кома в горле. Если раньше у него было тяжело на душе, то теперь все его тело охватила тупая боль. Он знал, что не имеет права держать свою жену рядом с собой, потому что она не сумеет стать по-настоящему счастливой с человеком, который угрожал ей и шантажировал ее. Иногда Олесио смотрел на Бет и задавался вопросом. Как она терпела его прикосновения, не говоря уже о занятиях любовью. Он всегда свободно выбирал своё будущее. То, что выбранный им путь был предопределён, его не беспокоило. У него была цель на свою жизнь, и он процветал, добиваясь того, что необходимо. Олесио процветал, потому что ему не приходилось анализировать свои чувства. Он пролил несколько слёз на похоронах собственной матери. Но как бы ужасно ни было... Был далёк от траура. Он скучал по ней и её иногда злобному чувству юмора, но не тосковал так, как Бет тосковала по своим родителям, даже через пятнадцать лет после их смерти. Его брат умел чувствовать. Но вместо того, чтобы попытаться принять Доминика таким, какой он был, Олесио насмехался над ним и осуждал его выбор. Олесио вёл себя как самовлюблённый идиот. Неудивительно, что Доминика отвернулся от него. Бэт никогда так не поступит, потому что не бросит мальчика. Но она заслуживает счастья как никто другой. Олесьо считал, что обязан дать ей свободу. Пусть она воспитывает Доминика младшего так, как считает нужным. Пусть устраивает свою жизнь, в которой не почувствует себя чужаком или неудачницей. Доминика и Кэролайн выбрали Бэт для воспитания своего ребёнка, потому что они знали, Под её опекой их мальчик всегда будет любимым и защищённым. И они поступили правильно. Пора и Олесио поступить правильно. Дверь спальни распахнулась, и бэт хмурясь появилась в дверях. «Пошли?» Он обулся, она подошла и пристально посмотрела на него. «Всё в порядке?» — спросила она. Он вздохнул, провёл пальцем по ее щеке, что, вероятно, делал в последний раз. И кивнул. «Пойдём. Давай покажем моей семье, на что ты способна». Бет с трудом верилась, что последние четыре недели кропотливого планирования и тяжёлой работы приносили плоды. Организация вечеринки на 20 человек включала в себя почти такой же объём работы, как для 400 гостей Бала Маскарада. Планирование нынешней вечеринки было связано с различными сложностями — Но Бет обожала свою работу. Однако теперь, когда ей полагается нервничать, как обычно, всё её внимание приковано исключительно к Олесио, который смотрит в иллюминатор вертолёта. Она хотела ещё раз спросить, что с ним происходит, но в вертолёте с ними были Джины и Марчелло. Что-то случилось, Бет была в этом уверена. Это ощущение преследовало её последние недели и стало непреодолимым когда она вошла в спальню и обнаружила, что Олесио сидит на диване со странным выражением лица. Он выглядел больным. Единственное, на что она могла положиться после того, как они поженились, так это на взаимную страсть. Но изменения произошли даже в их интимной жизни. Олесио по-прежнему страстно занимался с ней любовью, но перестал обнимать ее даже во сне. Бет была уверена, что он не спал, когда она засыпала а когда она просыпалась, он просто лежал рядом с ней. Они не проводили много времени вместе, как прежде. Он редко заходил к ней в кабинет. Потом она много часов провела в мастерской, готовясь к вечеринке. Ей понравилось, что Олесио предложил ей взять Доминика с собой, но сам извинился и уехал. Иногда она вообще не виделась с ним почти весь день. Чувствовал ли он, что она относится к нему по-другому? Догадался ли он, что она любит его? Бет отчаянно старалась не влюбляться в Олесио, но время от времени ей не терпелось сказать ему правду и выяснить, к чему это приведет. Но здравомыслие все-таки победило. Олесио пришел бы в ужас, узнав о ее чувствах. Она не осмеливалась поверить, что все проявления его заботы означают нечто большее для него самого. Она отмахнулась от размышлений, увидев вдали освещение монастыря. Белые гирлянды, развешанные по её указанию по периметру крыши и на деревьях. «Очень красиво», — тихо сказала Джина. Когда они приземлились, к ним подъехал лимузин. Вместо того, чтобы сесть в него, Бет торопливо подошла к лимузинам для гостей и проверила, есть ли в них охлаждённое шампанское и бокалы. «Ты нервничаешь». Спросила Джина у Бет, когда уселась в машину вместе с ней, Олесио и своим мужем. «Немного», — призналась Бет. «Я всегда нервничаю перед такими мероприятиями». Она ждала резкого замечания, но была приятно удивлена, когда Джина просто сказала. «Постарайся расслабиться. Ты всё предусмотрела». Войдя в приёмную, они прошли через сканирующую рамку, установленную специально для сегодняшней вечеринки. Бэт решила, что гостям, среди которых будут члены королевских семей, не понравится, если их будут проверять обычными ручными сканерами безопасности. В установленное время на площадке приземлился первый вертолёт с гостями, и вечеринка началась. Алисё знал, что если Бэт организует вечеринку, то она обязательно пройдёт успешно, но не предполагал, насколько всё будет хорошо. Избранные гости, которых они пригласили, чувствовали себя как дети на шоколадной фабрике. Когда экскурсия по лабораториям закончилась, все переместились в конференц-зал, преобразованный до неузнаваемости. Толстые золотые бархатные портьеры закрывали стены. С потолка свисали хрустальные люстры, а пухлые диваны, удобно расставленные по комнате, создавали атмосферу богатства и загадочности. Канапе и безалкогольные напитки подавали специально нанятые модели, которые были воплощением элегантности. Все в одинаковых серебристых нарядах и украшениях от Полвети. Струнный квартет играл знакомые классические мелодии, но не громко, чтобы гости могли разговаривать. В дальнем углу вдруг раздался возглас, сопровождаемый взрывом смеха. Один из гостей не догадывался, что прекрасные золотые статуи в углах — живые люди, меняющие положение каждые 10 минут. Бетта отлично играла свою роль. Доброжелательная, гостеприимная хозяйка, красивая, очаровательная, с прирождённым дружелюбием. Прямо сейчас она разговаривает с подругой старинного друга Олесио, Джанни Басиноса. Словно почувствовав, что Олесио смотрит на неё, Бэт повернула голову, и взгляды встретились. Его сердце замерло. Ему никогда не надоест смотреть на неё. Велика вероятность, что после сегодняшнего вечера он никогда больше с ней не увидится. «Подруга Джаниса? Это девушка, которая была на бале-маскараде?» — спросила Бет, хотя уже знала ответ. Они вышли из вертолёта и попрощались с Джин и Марчелло, которые поехали домой на своей машине. он не говорил с тех пор ни слова. И не смотрел на Бет. «Наверное, это она», — равнодушно отозвался он. «Ты не говорил мне, какую услугу ты оказал Джанису много лет назад, за которую он согласился провести для тебя бал Маскарад?» При лунном свете, проникающем в салон автомобиля, она увидела едва заметную улыбку Олесио. Он приклеил к полуофисную мебель директора школы и все его канцелярские принадлежности к столу, а также книги к полкам шкафа. Я предоставил алиби, благодаря которому Джаниса не исключили из школы. Она рассмеялась. «Зачем он это сделал?» Олесио слегка пожал плечами. «Наспор». Машина замедлила ход и въехала через ворота на территорию поместья. Бет не могла придумать, что ещё сказать, чтобы развеять напряжение во время их мучительной поездки. Она привыкла, что Олесио сдержан с ней на работе, но он никогда не был с ней холоден. Сейчас она боялась прикоснуться к нему и получить обморожение. Её сердце быстро колотилось от страха, когда она поднялась за Олесио по извилистой лестнице в их апартаменты. «Я посмотрю, как там Доминика». Пробормотала она, когда они подошли к двери их спальни. «Подожди», — потребовала Олесио. «Мне надо с тобой поговорить». «Я на минутку». «Это может подождать». Открыв дверь, он стал ждать, когда она войдёт в спальню. Прошагав к бару, он взял бутылку виски. Я думала, ты не выпиваешь в спальне. Я припас это на крайний случай. Случилось что-то ужасное? Спросила она. Нет. Сядь. Он наполнил виски два бокала и протянул ей один из них. Они сели на длинный диван у окна. Бет заметила, что Алисио держится на безопасном расстоянии от нее. Она поднесла бокал к губам дрожащими руками. Алисио сделал большой глоток и поморщился. «Бет, я сразу перейду к делу», — сказал он. Она вздрогнула. «Я сделала что-то не так?» «Нет. Ты сделала всё возможное. Но я больше не вижу для тебя работы в компании. Эта вечеринка была уникальной и никогда не повторится». Он ненавидел лгать ей. Но понимание того, что это необходимо, дало ему силы продолжать. Мне не следовало разрешать тебе устраивать вечеринку. Я пошёл на риск, который, кажется, окупился, но не могу рисковать снова. А чем же я буду, по-твоему, заниматься? Ничем. Ему стало тошно. У Бет огромный потенциал. Она отличное приобретение для полвети. Но она обычная женщина из плоти и крови с сердцем, которое заслуживает любви. Ничем. «Ты меня увольняешь?» Алисио нахмурился. Он несколько раз репетировал их разговор, но сейчас не мог подобрать нужные слова. «Для тебя нет работы в нашей компании», — сказал он. «Ты можешь уходить». Он приготовился к тому, что она вскочит на ноги и начнет радостно пританцовывать. «Это не смешно?» «Ничего не поделаешь», — ответил он. Она наморщила нос. «Что я должна сделать? Мне надо заниматься только ребенком? По сути, это прекрасно, но я привыкла работать. Я могу работать неполный рабочий день и все успевать, верно? Ты хочешь, чтобы я работала непосредственно на тебя как помощник? Ты меня не слышишь?» Резко прервал он. «Ты не будешь работать со мной!» Я думал, что у нас все получится, и ты станешь настоящей полвети, но я ошибся. Если ты не будешь играть никакой роли в бизнесе, то не станешь играть никакой роли и в моей жизни. Наш брак окончен. Наступило молчание. Наконец Бет тихо спросила. Ты говоришь о разводе? Да. Она озадаченно посмотрела на него. На ведь не принято разводиться». «Мы не женимся на незнакомцах, но я это сделал». «Но...» Она открыла рот, потом сомкнула губы, покачала головой и несколько раз моргнула. «Ты серьёзно?» Он старался говорить деловито и без эмоций. «Я приказал собрать твои вещи. Их отнесли в твою старую комнату рядом с детской Доминика. Ты переночуешь там». «Утром ты сможешь улететь на моём самолёте, куда захочешь. Живи, как считаешь нужным». «Но я не понимаю». «Что я такого сделала? В чём я ошиблась?» «Ты не сделала ничего плохого». И ему не хотелось, чтобы она думала, будто она во всём виновата. «У тебя много замечательных качеств, но я всегда открыто говорил, какая именно мне нужна жена. Мне необходим деловой партнёр». «Ты мне не подходишь». Бет не та жена, ради которой Олессио рискует всем, чтобы сделать ее счастливой. Ни разу в жизни он не ставил никого и ничего выше бизнеса, даже своего покойного брата. А все почему? Потому что Олессио эгоист и наглец. Впервые в жизни он поступает правильно. Ради Бет он сделает все, что угодно. Она достаточно страдала. Он не будет мучить ее, как бы больно ему не было с ней расставаться. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Ты хочешь жениться на другой?» — спросила она. «Нет, никогда. Бет — единственная женщина, которую он хочет. Он любит ее, любит больше жизни. Он готов отдать ей все, поэтому откажется от нее. Она станет свободной и найдет любовь, о которой всегда мечтала». «Но почему она все еще здесь? Отчего не радуется своей свободе?» Он не сводил с нее взгляда и не позволял эмоциям отражаться на его лице. «Я хочу жениться на той, которая мне подойдет». Бет сильно побледнела. «Мерзавец», — прошептала она. «Да, я такой». «Значит, все было зря?» Она заговорила громче. «Я зря бросила свою работу и дом». «А как же малыш Доминика?» «Если ты разведёшься со мной, и я получу над ним опеку!» «Или ты забыл об этом?» олеся женился на Бет ради Доминика. Этот маленький мальчик-сирота заслужил любовь, которую даст ему только Бет. «Я не забыл. Я оплачу любое образование, которое ты сочтёшь нужным для него. И я буду содержать как его, так и тебя. Тебе больше не придётся работать». Я куплю дом на твоё имя, где ты вырастешь мальчика. Он может навещать меня, когда повзрослеет. И если он захочет стать частью мира полвети, я приму его. Обхватив пальцами бокал, Бет медленно встала. Сделав несколько шагов, она повернулась лицом к Олесио. Она с упреком уставилась на него. Ты всё заранее просчитал. «Ты так хочешь избавиться от меня, что готов отказаться от Доминика?» «Так будет лучше», — он повёл плечами. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, красавица. В нашем мире ты не будешь счастливой. Ты сама говорила, что не впишешься в семью Полвети. Ты считаешь, что...» «Прекрати! Ради тебя я отказалась от всего!» «Ты отказалась от всего ради Доминика». Это потому, что я люблю его и сделаю для него всё. Но ты меня не поймёшь, потому что ты не умеешь любить. Я думала, ты тоже полюбил его. Но я ошиблась, как и во всём остальном. Я очень старалась занять определённую нишу в твоём мире, а ты всё время ждал, когда я оплошаю. И, наконец, ты решил, что я не умёха, и тебе нужна более подходящая жена». По-твоему, я недостойна. Я никогда так не считал. Не смей считать меня дурой. Хотя я сама выставила себя дурой, когда поверила твоей лжи и отказалась оценивать тебя, как ты того заслуживаешь. Твой брат Доминика был прав с самого начала, не так ли? Я думала, он ошибся. Думала, в глубине души ты порядочный человек, которого я... Она глубоко вздохнула и пристально и извивительно посмотрела на него. «Тебя волнует только бизнес. Всё остальное может катиться ко всем чертям. Верно? Так вот, Олесио, иди ты к чёрту!» Великолепная в своей ярости она ворвалась в дверь спальни. «Я забираю, Доминика. Я не буду ночевать в твоём доме». «Два часа ночи», — сказал он. «Дай ему поспать». Бет указала пальцем на Олесио. Её лицо исказилось от обиды и ярости. «Не притворяйся, что заботишься о нём. Не смей. Если бы ты не был к нему равнодушен, ты бы оставил нас в Лондоне и не втянул бы в свои жестокие игры». Бет. Его душа разрывалась на части. Он понимал, что заслужил её гнев. «Мне жаль». Повернувшись, она вышла из комнаты. Тяжело дыша, Олесио подавил почти непреодолимое желание бежать за ней. Он сделал то, что собирался сделать. Он освободил Бет. И наплевать, что теперь его сердце разбито.